Мы останемся добрыми друзьями. Но я не имею права. Он не дал мне договорить и с жаром отказался от свободы, которую я ему возвращала. Затем последовала длинная тирада о его беззаветной и беспредельной любви. Это были пышные фразы. Я слишком хорошо его знала, чтобы не заметить, что он был удовлетворен, выказав великодушие и благородные чувства. Все это его немного утешило. Быть может, я была несправедлива к нему, но его новый покровительственный тон выводил меня из терпения. Мне казалось, что этим тоном он расплачивается со мной за прошлое. Он уже один раз покорил меня, случайно, мимолетно, в тот вечер, когда я поддалась его обаянию. Он был вполне способен жениться на мне, на той, какой я теперь стала, чтобы потом красуясь перед зеркалом, повторять себе «Я добрый, великодушный, я буду заботиться о ней, я посвящу ей всю свою жизнь». Эта мысль меня возмущала. Неужели я становлюсь злой? А может быть, мое несчастье делает меня желчной? Почему я с ним так сурова? Он не тактичен, это верно, но его доброта не вызывает сомнений. Он громогласно заявил, что никогда меня не покинет, что мы связаны нерушимыми узами и отпразднуем свадьбу, как только я встану с постели. Он пригласит самых знаменитых специалистов, отвезет меня в Швейцарию, а если потребуется, даже в Америку. Пусть на это уйдет все его состояние, но он меня вылечит. Однако, несмотря на искреннее выражение его красивого лица, и явное огорчение, причиняемое ему моими отказами. Меня не растрогал фейерверк этого красноречия. Кончилось тем, что я попросила его уйти. Моя температура, не повышавшаяся более двух недель, в этот вечер подскочила на несколько десятых. Этот скачок приписали волнению, вызванному приездом Режи и нашим слишком долгим разговором. Мама сказала мне, что он уехал глубоко опечаленной, но неразубежденный. Я холодно выслушала ее. Во время ночной бессонницы я здраво обдумала наши отношения с Режи. В какую-то минуту я чуть не согласилась быть его женой. Тогда меня растрогало, что он нуждается во мне. Но для меня самой будет невыносимо нуждаться в нем не говоря о том, что было бы нечестно связать молодого человека в расцвете сил с такой, как я, калекой. Я сознавала, что люблю Режи недостаточно, чтобы принять от него такую жертву. Пусть он сохранит моральное превосходство, сделав предложение, восхитившее маму и наших друзей. Что до меня, то я об этом и слышать не хотела. Мы с папой не обсуждали этой темы, но я была уверена, что он разделяет мою точку зрения и одобряет меня. Глава пятнадцатая Два дня спустя мой хлыст был найден. Его принес мне молодой подручный конюха, посланный на розыске. Он все обшарил вокруг и, обнаружив хлыст в травянистой канаве возле скаковой дорожки, зная, как я им дорожу, радостно прибежал ко мне. Я поблагодарила парня и попросила положить хлыст рядом с другими предметами. Эта устроенная для меня выставка очень шокировала маму. Она видела в ней проявление отчаяния, тогда как мне было только приятно смотреть на спутников моей спортивной жизни. С тех пор, как Пегги стала моей подружкой, она почти каждый день заходила ко мне поиграть и порой засиживала, сколько ей вздумается. Джерри тоже навещал меня все чаще, приводил дочку ко мне или приходил за ней. Вначале он тотчас удалялся, но понемногу стал задерживаться все дольше. Главной темой разговоров было наше коневодство. Он вскоре понял, что для меня это не только не мучительно, но, напротив, чрезвычайно интересно. Как-то мы заговорили о странной выходке Фальстафа, ставшего снова очень покладистым. Мы старались понять, что же произошло. Несколько раз Джерри настойчиво спрашивал меня...